Глава 28 Шестигранная башня располагалась аккурат за железнодорожной станцией. Опытный риэлтор вам скажет, что подобный объект впарить очень сложно. Постоянный грохот поездов, бубнеж диспетчера в микрофон, свистки подвижных составов, в общем, на любителя. Башня была водонапорной и заброшенной. Вы думаете, к чему я заговорил про недвижимость? Бродяга выбрал это сооружение неспроста. Во-первых, башню построили в стороне от вокзала, за приземистыми пакгаузами и закрытой автостоянкой. Во-вторых, ветка, которая отходила от основной магистрали, почти не использовалась – запасные пути. В-третьих, сюда вообще мало кто приезжал. Пассажирские поезда останавливались в городке по четвергам, все остальное время по рельсам ездили товарники. Не думаю, что кто-то припрется в гости зимой, чтобы проверить состояние резервуара. Башня напоминала фрагмент средневекового замка. Мощная, с толстыми каменными стенами и узкими бойницами окон. Всего окон было четыре. Поэтому домоморф переделал свою конфигурацию, чтобы снабдить проемами три спальни. Четвертое окно по единогласному решению было выведено на кухню. Там мы проводили больше всего времени, если не разбредались по комнатам. Вдоль опорного ствола закручивалась винтовая лестница. Бродяга оставил конструкцию в неприкосновенности, только отделал деревянными панелями и убрал мусор. Высота башни достигала 30 метров, и верхняя часть предсказуемо расширялась, усиливая сходство с фортификационными сооружениями. Там, над нашими головами, помещался резервуар. Язык чесался попросить утепленную галерею и обзорную площадку на самой верхотуре. Но я попридержал коней. Холодно. И есть риск привлечь ненужное внимание внешними перестановками. Чтобы избавить нас от звуков железной дороги, домоморф обшил стены изолоном. Это помогло, но не сильно». Когда мимо проходили составы, пол буквально вибрировал от напряжения. Все комнаты закруглялись. Бродяга разделил второй этаж на четыре сектора. Это и были наши спальни. Четвертая комната стала гостиной. Первый уровень представлял собой уютный холл. На третьем разместились кухня, общая гардеробная и мои тренировочные владения. Жилое пространство уменьшилось, но выглядело все уютненько. Домоморф подключился к водоснабжению и отопительной системе. А вот телефон у нас опять не работал. Электричество вырабатывал генератор. Вблизи не оказалось линий электропередач. Вы спросите, откуда у нас дизельное топливо? Бродяга вырабатывает его сам, потом расщепляет выхлопы и так по кругу. Своеобразный перпетуум мобиле. Физики моего мира в гробу перевернулись бы. Минус только один. Приходится экономить. Едва завершились работы по отделке помещений, я, вооружившись снятым с британца оптическим прицелом, приступил к изучению окрестностей. Когда мне мешали здания и заборы, делал их прозрачными. Тишь да благодать! Не бегущих в нашу сторону толп одаренных, не адских боевых артефактов... Ни дирижаблей с суровыми десантниками-метами. Появление бродяги никто не заметил. Городок намертво впал в зимнюю спячку, разве что по путям иногда бродили обходчики, простукивая буксы вагонов своими железками. А вот исследовательский комплекс меня заинтриговал. Там постоянно происходила движуха. Приезжали и уезжали гусеничные вездеходы. Вдоль стен шатались охранники со сторожевыми псами. Сотрудники института мелькали в окнах крытых галерей, протянутых между корпусами. Собственные гаражи, котельная, электрическая подстанция. Думаю, что и генератор. Ага, вон и трубы теплоцентрали. Убрав оптику, я достал из скрытого в стене сейфа компас». В голове сами собой сложились контуры великого артефакта. Напитав компас энергией, я уставился на дрейфующий в центре маркер. Ничего не изменилось. Ну, а чего-то ожидал. Тайные общества и кланы столетиями разыскивают свой Грааль. Уверен, целый штат ясновидцев, морфистов и телепатов прочесывает ментальные поля, но тщетно». И тут появляется Его Величество Крикс, и за один присест получает желаемое. Так не бывает. Откладываю компас. Взгляд невольно прилипает к тубусу проектора. Я убил несколько часов, пытаясь заглянуть с его помощью в дальние дали. А ведь можно создавать свои проекции, убивать на расстоянии. Чем больше я узнаю этот мир, тем больше он меня поражает. Какие горизонты открываются? Тубус можно напитать энергией. Я уже делал это, но дальше продвинуться не смог. Гребаный артефакт поглощает мою ки, но взамен ничего не дает. Как, скажите на милость, пробить этот барьер?» В дверь постучали. «Открыто!» — буркнул я. «Не занят?» В комнату проскользнула Джан. «А, пялишься на свою игрушку?» Разворачиваюсь в кресле. «Я нашла эту тетку!» Джан пересекла комнату и остановилась возле стола. «Ну, которая тебя возила по Никополю?» «Громбаба». «И?» Я настроился на неприятные новости. Джан погрозила мне пальцем. «Ты же не хочешь получить эти сведения бесплатно?» Закатываю глаза. «Да, именно этого я и хочу». «Они выйдет...» Девушка бросила в мою сторону победоносный взгляд. «Сначала ты должен помочь приготовить мне обед», — попроси Федю. Он заперся и не отвечает. «Правда?» «Говорит, ты загрузил его уроками». «Хм...» «Я задумался на пару секунд». «Правильно, — говорит. Для своего оружейника мы выбрали формат домашнего обучения. И это не потому, что я фанат передовых образовательных программ. Федя не хочет светиться перед инквизиторами» поскольку обладает даром призывать любое оружие, включая огнестрел, который здесь преследуется по закону. Джан, по моему примеру, слиняла из школы, дав на лапу муниципальному целителю. Как она будет разбираться с учителями, я не вникал. Но толстяк — другой вопрос. Я взял над Федей шефство, и паренек находится в зоне моей ответственности. «Надо картошку на суп почистить». Джан загнула первый палец. И тут же принялась загибать остальные. «Порезать лук, натереть морковку». «Ладно, ладно», — сдался я, уговорила. «Надо, значит, надо». Поднимаемся по винтовой лестнице на третий этаж. Входим на кухню. И тут я понимаю, что мне не давало покоя все это время. «Подожди секунду». Бросил я возмущенной морфистке через плечо. «Сейчас вернусь». «Влетаю в гостиную». «Так и есть». Работник года и фанат учебы смотрит телевизор. «Охренел?» — с порога спрашиваю я. «Все не так?» — Федя отгородился от меня подушкой. «Это не то, что ты думаешь?» «Уроки сделал?» «Конечно». «Показывай». «Ну...» — толстяк замялся. «У меня в комнате беспорядок. Посторонним туда нельзя». «Мне можно». «Произвол!» — возмутился Федя, когда я выключил зомбоящик я буду жаловаться в комитет по защите прав одаренных». Фраза застигла меня у двери в комнату оружейника. «А такой есть? Будет!» — не успел соврать паренек. «Вот когда будет, — резонно заметил я, — тогда и подашь на меня жалобу». Эх, давненько я к соседу не заглядывал. В комнате был разведен образцовый срач, разбросанные на полу и кровати шмотки, Шахматная доска с расставленными фигурами, бутылка с недопитым лимонадом, половина бутерброда на тарелке, валяющиеся всюду тетради и учебники. Грязные носки. Ты попал, Федя. Беглого взгляда хватило, чтобы понять. Никто и не думал решать задачи по математике, работать с атласом, учить перуанский язык. Упражнения по русскому тоже никого не волновали. «Уборка, да?» — вздохнул Толстяк. «Нет», — сказал я, — «у нас с тобой индивидуальная программа». «Чего?» — Федя насторожился. «Сначала идем на кухню и помогаем Джан. Затем ты возвращаешься к себе и убираешь всю эту мерзость. Открываешь форточку, проветриваешь помещение, закрываешь форточку и выполняешь все мои задания». «После этого, если все будет удовлетворительно, я покажу тебе новое вращение шеста». Глаза паренька загорелись. «Правда?» «После выполнения всех заданий», — напомнил я. «Марш на кухню!» С приготовлением ужина мы справились довольно быстро. Поели, сгрузили посуду в мойку, и морфистка поставила на плиту чайник. Федя, понурив голову, отправился к себе. «Час пробил», — говорю я. «Рассказывай». Посуда была на мне, так что я сразу приступил к унылому занятию. Повесил на плечо клетчатое полотенце. Чистые тарелки отправлялись в сушилку, чашки я протирал и ставил туда же, на верхнюю решетку. «Эх, сколько еще ждать изобретения посудомоечной машины! Пять лет, десять...» «А чего тут рассказывать?» Когда чайник засвистел, Джан выключила газ и залила кипятком заварник. «Не дождалась она тебя. Нервы сдали. Услышала собак, потом дирижабль взлетел. Подумала, деньги деньгами, а своя шкурка дороже. Рюкзак по дороге выбросила, где-то в лесу. Вот стерва!» Завинтив кран и вытерев руки, я направился к столу. Никому нельзя доверять. «Скажи спасибо!» нашей героине никто не ледит с телепатическим дознанием. Про нее и слыхом не слыхивали. А ведь ждок снегами замело, сугробами присыпало». «Логично», — согласился я. «И ты это все выяснила в ее снах. Тетка постоянно об этом думает. Наивный чукотский мальчик». Джан поставила передо мной кружку. «Сновиденческий поиск — ну, это своеобразный диалог». «Я подбрасываю человеку образ, его подсознание начинает раскручивать цепочку событий, а я наблюдаю». «Приведи пример». «Стало любопытно». «Взять, допустим, твой рюкзак. Я же помню, как он выглядит». «Приснила его, внедрила тетке в голову, а та завалила меня ответными образами». «Рюкзак у тебя за плечом, на переднем сиденье машины, затем вылетает в окно». «И так вытягиваешь любую информацию». «Огонь!» — морфистка улыбнулась. «Похоже, ей нравилось производить на меня впечатление». «Хорошо. Делаю обжигающий глоток из кружки. Здесь нам повезло. А что с общей картиной по городу?» Джан нахмурилась. «Как мы и думали. Заводом, где упал дирижабль, владеют волки. Полиция клановая. Сначала оцепили район». Потом передали дело службе безопасности. Я не смогла влезть в голову ко всем. Сам понимаешь, там телепаты, мощные морфисты. Из одного сна пришлось быстро ноги уносить. Служба безопасности, задумчиво повторил я. Это плохо, заверила Джан. Полиция занимается мелкими преступлениями в городе и губернии. В их компетенции простолюдины. СБшники — это сплошь одаренные, проверенные люди, входящие в клановые рода. Лично заинтересованные в том, чтобы соблюдать интересы дома. Они мотивированы, обучены, хорошо соображают, умеют убивать и работают профессионально. Но есть и приятные новости. «Да ну!» — буркнул я. Дело не передали Инквизиции. Насколько я поняла, стрелы не заметили. А потом ведь вещдоки благополучно исчезли. Представители консистории не объявились, так что... Джан улыбнулась. «Стоп!» Я начал усиленно соображать. «Там был живой лучник на третьем этаже. Когда я входил в дирижабль, этот чувак оставался в доме и вынуждал меня держать окна в поле зрения при поединке с мечниками». «Лучник?» — переспросила Джан. «Без понятия, куда он делся». «Живые свидетели по делу не проходят». «Хочешь сказать, он умер?» «Не знаю». «Про него не думают, в снах его нет». Час от часу не легче». «Да забей!» — отмахнулась девушка. «Может, он яд выпил?» «Это же фанатики. Черное око. Где труп?» «Ну, в теории его может забрать прыгун. Труп — предмет неодушевленный. Сильный прыгун телепортируется вместе с ним в любую точку планеты». «Или убьет, а затем телепортируется», — высказал я новое предположение. «Или так», — согласилась Джан. «Это означает», — продолжил я рассуждать вслух, — «что черное око в курсе происходящего. Старшие рептилии не оставят нас в покое, и мы столкнемся с этими выродками в будущем. Вероятно, девушка пожимает плечами». Надо решать проблемы по мере их поступления. Я встал со своего места, прогулялся к окну и задумчиво уставился на крыши домов. Из-за малоэтажной застройки город лежал как на ладони. Над белыми скатами поднимался дым, рядом с линией теплотрассы снег немного протаял. Раздался гудок приближающегося поезда. — А ход расследования тебя не интересует? — послышалось из-за спины. — В смысле? — поворачиваюсь к Джан. Кружка приятно греет ладони. Что там интересного? СБшники сконцентрировались на черном оке. Раскручивают владельца дирижабля. Ищут хозяина загородного поместья. В обломках, насколько я поняла, что-то обнаружилось. Кажется, маска. И... «У них базовая версия, что революционеры устроили диверсию на заводе. В службе безопасности считают, ну, что это спланированный теракт. Типа фанатики хотели ударить по цехам или административному зданию, но немножко промахнулись. Дирижабль-Камикадзе. Вроде того. На душе потеплело. Все складывается лучше, чем могло бы. И одновременно хуже». Теперь Дом Волка объявит на своей территории войну мистическому обществу. Все ресурсы будут брошены на то, чтобы очистить губернию от фанатиков, поскольку в них видят угрозу. А вот само Око будет меня помнить. Пройдут недели или месяцы. Рано или поздно я пересекусь с этой организацией. Что ж, в одном моя соседка права. Решаем проблемы по мере их поступления». «Пора наведаться в архаикум», — заявил я.